Первая встреча с директором. Вместо кабинета у Зиновия Петровича Соловьева была такая же, как у всех, брезентовая палатка. На небольшом деревянном столике стояли шахматы с расставленными на доске фигурами. Сам Соловьев и его соратник Федор Федорович Шишмарев напряженно думали над партией. Если Зиновий Петрович был создателем Артека и идейным вдохновителем, то Федор Федорович Шишмарев стал его первым директором и главным врачом. Во многом благодаря ему Артек превратился в место, где дети могут не только отдыхать, но и оздоравливаться. В свободную минуту Федор Федорович любил сразиться в шахматы со своим коллегой и другом Зиновием Петровичем. Сейчас, когда он как раз думал над своим ходом, партию неожиданно прервало появление наших героев. Мити... Птичкина и их грозного сопровождающего Федора Егоровича с револьвером на поясе. Красноармеец Клюев, а это был именно он, прапрадед нашего Егора Федоровича, оставшегося в 2025 году, отрапортовал, что встретил двух неизвестных без документов или каких-либо других опознавательных знаков. Ситуация оставалась тревожной, но Птичкин уже сориентировался и быстро вошел в роль большой шишки, которая ему пришлась очень по душе. — Ну, какие документы, товарищи? — умиротворяюще сказал Андрей Андреевич. — Говорю же, сумку на Симферопольском вокзале подрезали. И куда только милиция смотрит. Птичкин строго взглянул на Клюева-старшего, выдержал паузу и продолжил. — Короче, повторяю, меня прислали оттуда. Он указал пальцем вверх. — Понимаете? — Не очень, — улыбнулся Зиновий Петрович. «Вы серьезно не понимаете?» Андрей Андреевич сочувственно покивал головой. «Мне надо вслух произнести фамилию того, кто у нас на самом верху». Последние слова Птичкин произнес почти шепотом и закатил глаза, устремив их на свой же вытянутый палец. А Клюев, такой подозрительный, подошел поближе и уточнил. «Что? Прям сам-сам?» «Вот именно». Андрей Андреевич очень убедительно играл свою роль. «Меня прислали оттуда. Вам в помощь». В этот момент возле входа раздался взволнованный женский голос. «Товарищ Соловьев!» И в палатку вбежала молодая симпатичная женщина, лет 25. «Ой!» — осеклась она, увидев рядом с директором такую большую компанию. «Заходите, заходите!» — Соловьев жестом пригласил девушку пройти. «Разрешите представить!» Тамара Неверовская. Самое доброе чуткое сердце Артека. На этих словах у Мити буквально отвалилась челюсть. Тамара Неверовская. Та самая, его родная прапрабабушка. А Тамара, скромно потупив глаза, спросила. — Я по поводу микстур. Зиновь Петрович, получится их из грузуфа привезти? — Да, конечно. — Простите, — ответил Соловьев и обернулся к Птичкину. Так о какой помощи идет речь?» Тут Андрей Андреевич приосанился, почувствовал себя верхом на своем любимом коньке и торжественно произнес. «Наш Артек — это кузница, где мы, не покладая рук, должны ковать кадры для будущего коммунистического общества. Наши дети только тогда станут настоящими строителями коммунизма, когда будут здоровыми и счастливыми. И нам мало одних палаток». Мы построим большие удобные корпуса. Здесь будет бассейн с морской водой. Нет, э, два. Три бассейна. Дети со всей страны и даже со всего мира смогут приезжать сюда круглый год. По всему лагерю мы обустроим спортивные площадки, возведем стадион, установим большую сцену со зрительным залом. Каждый вечер в лагере будут показываться лучшие советские фильмы. У нас будут проходить игры-викторины. Мы будем устраивать большие пионерские костры. И каждый день, каждую минуту мы будем помнить о главном. Кто хоть раз побывал в Артеке, считай, на всю свою трудовую жизнь получил прививку от тунеядства, безответственности и разгильдяйства? И откуда только Птичкин знал все эти речевые обороты? От такой пламенной речи красный командир Клюев не заметил, что кабура с револьвером раскрылась, и какой-нибудь ловкий враг может запросто вытащить оттуда его оружие. А Митя только глаза выпучил. Никак он не ожидал от Птичкина такого драйва. А в медицинском кабинете, кстати, Андрей Андреевич игриво взглянул на Тамару. «У нас будет самое лучшее оборудование, как говорится, на все случаи жизни». «Короче, товарищи!» Андрей Андреевич распалялся все больше и больше. «Я сделаю так, что мое... Майор... ваше, то есть наше дело будет жить сто лет. И даже больше! Пятьсот!» Все будут знать об Артеке и о том, что артековцам быть почетно всегда и везде. Все записали? В общем, работа товарища предстоит большая». Услышав про такие перспективы, Зиновий Петрович вынул из кармана большой носовой платок и долго вытирал им лицо и шею. Тамара с восхищением смотрела на оратора, а красный командир обнаружил наконец, что кабура раскрылась. Защёлкнул её и теперь крепко держал руку на револьвере, мрачно глядя в пол. «Не нравился ему этот Андрей Андреевич? Ох, не нравился!» «Замечательно! Просто отлично!» — благожелательно произнес Зиновий Петрович и кивнул своему коллеге Шишмареву. «Только я боюсь, мы не успеем всё это сделать за этот год». «Решим!» — твердо ответил Птичкин и подозвал Митю. «Просьба небольшая к вам есть. Мальчонку пристройте. Парень хороший, Митькой зовут». Натерпелся он, конечно, в гражданскую. Андрей Андреевич снова строго посмотрел на Клюева и многозначительно помолчал. «Товарищ Птичкин!» «Митя!» — Зиновий Петрович, улыбаясь, встал из-за стола. «Добро пожаловать! Тамара вам все покажет!» Он дал указание выдать Мите пионерский галстук, провести гостей по лагерю и устроиться на проживание. Что ж, первая важная встреча прошла удачно, но что будет дальше? Об этом думали Митя и Андрей Андреевич, следуя за Тамарой и чувствуя спинами острый взгляд красного командира Клюева. Когда они вышли и чуть отстали от Тамары, Птичкин немного успокоился и пришел в восторг от самого себя. «Здорово я их, да?» — тихо сказал он Мите. «Но, походу, пора валить». «Давай к дереву двинем». «Подожди, Птичкин», — задумчиво сказал Митя. «Не все так просто. Ты фамилию Тамары слышал? Она Неверовская. И я тоже Неверовский». «Однофамильца, что ли? Прабабушка она моя, вот что!» — ответил Митя. «Фантастика! Я загадал у дерева, чтобы папа не отменял мое выступление». Почему мы оказались в прошлом, вот в чем вопрос.